Глава третья. Мистер Коттедж — предатель человечества. Один. Мистер Коттедж провел немалую часть ночи, сидя на кровати и размышляя о непредсказуемости развития ситуации, в которой он оказался. Что он мог сделать? И как должен поступить? На чьей он стороне? Варварские традиции из-за разной болезни Земли слишком быстро превратили чудесную встречу в гадкое опасное противостояние, из-за чего он не успел мысленно приноровиться к новой ситуации. Теперь, похоже, оставались открытыми всего две возможности. Либо утопийцы окажутся сильнее, мудрее и раздавят его и других мятежников, как клопов, Либо мистер Айдек отосуществит свои безумные замыслы и группа землян превратится в растущую язву на здоровом теле благородной цивилизации, в банду разбойников и разрушителей, толкавших утопию год за годом, век за веком назад к земному состоянию. Избежать этой дилеммы, казалось, можно было только одним способом. Выбраться из крепости и выдать утопийцам планы землян, отдав себя и своих соотечественников на милость хозяев. Но сделать это следовало поскорее, пока не захвачены заложники и не пролилась кровь. Во-первых, от группы будет очень трудно оторваться. Мистер Айдекот наверняка уже расставил дозорных и часовых, и на утёсе беглец будет заметен как на ладони. Во-вторых, у мистера Коттеджа сложилось стойкое отвращение к инакомыслю и наушничеству. Школьное воспитание выработало в нём покорность любой группе или компании, к которой он принадлежал. Своему строю своему окружению, своей семье, своей школе, своему клубу, своей партии и так далее. Однако его разум и безграничное любопытство всегда восставали против усколобого отношения к многообразию мира. Его дух всю жизнь толкал его, причиняя дискомфорт, на бунт против приземленного бытия. Он презирал политические партии и политиков, ненавидел и отвергал национализм, империализм и всех их горластых последователей воинственных захватчиков, жадных финансистов, наглых дельцов. Он ненавидел их, как ненавидят шершней, крыс, гиен, акул, блох, крапиву и тому подобную дрянь. Он всю жизнь был гражданином утопии, очутившимся в изгнании на земле. Он по-своему пытался служить утопии. Так почему бы не послужить ей сейчас? Этот отряд — жалкая кучка. Какой смысл служить тому, что презираешь? И хотя компания этого истину жалка, факт остаётся фактом. Она способна причинять зло. Нельзя доводить снисходительность до патологического потакания меньшинству. Симпатию у мистера Коттеджа вызывали только двое из землян. Леди Стелла и мистер Дюжи. Но даже насчёт последнего не было уверенности. Мистер Дюжи, похоже, принадлежал к числу тех странных людей, которые вроде бы всё понимают, но ничего не чувствуют. Его рассудительная безответственность поражала мистера Коттеджа. Не приносит ли она еще больший вред, чем безмозглый авантюризм Хамлоу и Барреланги? Разум мистера Коттеджа вернулся из долгого похода по дебрям этики к реальности. Он решил оценить положение завтра, подготовить план и, если получится, улизнуть с наступлением сумерек. Откладывать решительные действия на потом было вполне в его характере. Он почти с самого начала жизни все и всегда откладывал на будущее. 2 Увы, события не собирались ждать мистера котаджа На рассвете пришел Хек и сказал, что отныне гарнизону каждое утро будут играть подъем с помощью электрического гудка, который смастерили он и Геккан. Пока Хек говорил, начало новой эры знаменовал душераздирающий вой этого самого устройства. Хек вручил мистеру Коттеджу вырванный из блокнота листок, на котором мистер Айдекотт написал. «Нестроевому Джокеру. Помогать Геккону с приготовлением завтрака, обеда и ужина. Указывать часы приема пищи и меню на стене столовой. Мыть посуду на совесть. В остальное время находиться в распоряжении замкомандира Хамлоу в химической лаборатории для экспериментов по изготовлению взрывчатки. Поддерживать чистоту в лаборатории». «Теперь это ваша работа», — сказал Хек. «Геккон ждет вас!» Ну что ж, мистер Коттедж сел на кровати. Устраивать ссору, если он решил бежать, не имело смысла, поэтому он отправился к исцарапанному и перевязанному Геккону, и они организовали очень хорошее подобие британской полевой кухни образца сурового 1914 года. Все явились на завтрак к половине седьмого по второму истошному воплю гудка. Мужчин построили на утреннюю поверку, которую произвел мистер Айдекотт. Месье Дюпон не отходил от него ни на шаг. Мистер Хамлоу стоял с ними на одной линии, но сохраняя дистанцию в несколько ярдов. Все остальные, кроме мистера Дюжи, гражданского руководителя, дрыхнувшего в силу своих привилегий в постели, и негодного для воинской службы мистера Коттеджа, находились в строю. Мисс Грита Грей и леди Стелла сидели в солнечном углу двора и шили флаг. На синем фоне красовалась белая звезда. Такой мотив намеренно был выбран, чтобы знамя не походило на национальные флаги других стран и ненароком не задело патриотические чувства кого-нибудь из членов отряда. Флаг представлял Лигу наций землян. После утренней поверки гарнизон разошелся, чтобы занять назначенные места и выполнить поставленные задачи. Командование взял на себя месье Дюпон, а мистер Айдекотт, дежуривший всю ночь, пошел прилечь. Он обладал способностью Наполеона урвать часок сна в любое время дня. Хек, выполняя обязанности дозорного, поднялся на башню замка, где был установлен гудок. Между помощью Геккану и моментом, когда Хамлоу узнал, что мистер Коттедж уже освободился, удалось выкроить свободное время. Мистер Коттедж посвятил его осмотру крепостной стены со стороны горного склона. Пока он стоял на бастионе, взвешивая, как совершить побег в сумерках, из-за горной гряды вынырнул и опустился на ближайший склон аэроплан. Из него вышли два утопийца. Немного поговорив с пилотом, они повернули лица к оплоту землян. Отрывистый рев гудка вызвал мистера Айдекот на бастион, где стоял мистер Коттедж. Командир достал полевой бинокль и направил его на приближающиеся фигуры. «Серпентийный кедр», — констатировал мистер Айдекот, опуская бинокль. «Причем одни». «Хорошо!» Он повернулся и дал отмашку Хеку, и тот ответил двумя короткими гудками, что служило сигналом общего сбора. Остальная часть союзных войск мистер Хамлоу выбежали во двор и построились, почти не натыкаясь друг на друга. Мистер Айдекотт прошел мимо мистера Коттеджи, не удостоив его даже взглядом, примкнул к месье Рюпону, мистеру Хамлоу и подчиненным и начал доводить до них план операции. Мистер Коттеджи не мог их услышать. Он лишь с насмешливым осуждением отметил про себя, что всякий, кто получал инструкции мистера айдаката щелкал каблуками и отдавал честь. «По команде разойдись», — группа рассеялась. Со двора, если пройти через арку в стене, можно было спуститься на склон по наполовину разрушенной каменной лестнице. Геккон и Сопли встали с правой стороны от нее, спрятавшись под нависающей стеной, чтобы их нельзя было заметить тем, кто поднимался снизу. Отец Камертонг и мистер Хамлоу заняли такую же позицию слева. Мистер Коттедж заметил, что отец Камертонг вооружился мотком веревки. Затем его блуждающий взгляд наткнулся на револьвер мистера Сопли, который, посмотрев на оружие в своих руках, сунул его в карман. Лорд Барреланга занял позицию на несколько ступеней выше, тоже достал пистолет и взял в здоровую руку. Мистер Айдекот остался на верхней площадке лестницы. Он тоже сжимал в руке револьвер. Повернувшись крепости, мистер Айдекот оценил позицию Хека и жестом позвал его спуститься и присоединиться к остальным. Месье Дюпон, вооруженный толстой ножкой от стола, встал по правую руку от мистера айдаката Некоторое время мистер Коттедж наблюдал эти перестроения, не осознавая их серьезности. Затем его взгляд спустился от притаившихся у замка фигур к двум ничего не подозревавшим, поднимавшимся по лестнице утопийцам, И он вдруг понял, что всего через несколько минут серпенттин и кедр будут захвачены. Сознание подсказывало, что пора действовать, однако он привык вести созерцательную жизнь критика и не любил быстрых решений. Его вдруг охватила сильнейшая дрожь 3 Даже в последний роковой момент мистер Котердж хотел как-нибудь все уладить и вскинув руку крикнул эй, обращаясь в одинаковой мере и к землянам и к утопийцам. Но никто не заметил ни его жеста, ни слабого возгласа. И тут его воля словно сбросила оковы обстоятельств и прониклась простой мыслью. Захвата серпентина и кедра ни в коем случае нельзя допустить. Он был одновременно удивлен и раздосадован своими колебаниями. Разумеется, нельзя. Это безумие следовало немедленно остановить. Сделав четыре шага, он оказался на стене поверх арки и на этот раз громко и отчетливо крикнул «Берегитесь!» И еще раз «Берегитесь!» Мистер Айдекот издал удивленный возглас. Рядом с мистером Коттеджем свистнула пуля. Серпентин остановился, тронул кедра за плечо и указал на крепость. «Земляне хотят захватить вас в плен! Не ходите сюда, здесь опасно!» — крикнул мистер Коттедж, размахивая руками. «Щелк, щелк, щелк!» Мистер Айдекотт с разочарованием обнаружил, что стрельба из револьвера не такое простое дело. Серпентин и кедр пятились, но очень уж медленно. На мгновение мистер Айдекотт растерялся, затем бросился вниз по лестнице с криком «За ними! Остановите их! Вперед!» Снизу послышался топот ног. Восемь мужчин, составлявших боеспособное войско землян в утопии, выскочили из подарки и бросились в атаку на изумленных утопийцев. Первым бежал Целес из револьвера и что-то крича «Мистер Сопли». За ним по пятам следовал Геккан. От них не отставал азартный энергичный месье Дюпон. Отец Камертонг, державший на готове веревку, замыкал группу. «Уходите!» — срывая голос, крикнул мистер Коттедж. Потом замолчал и только смотрел, сжимая кулаки. Пилот побежал вниз по склону на помощь Серпентину и Кедру. В небесах, откуда ни возьмись, появились еще два аэроплана. Утопицы отступали без особой спешки, и преследователи через несколько секунд настигли их. Первыми подбежали Хамлоу, Геккон и сопли Месье Дюпон не отставал от них, но взял правее, очевидно, намереваясь перехватить пилота. Мистер Айдек и Хек немного приотстали. Барроланга, размахивая здоровой рукой, отстал на добрых 10 ярдов, А отец Камертонг и вовсе остановился, спокойно занявшись приведением мотка веревки в порядок. Мгновение казалось, что они о чем-то спорят, как вдруг Серпентин сделал резкое движение, пытаясь схватить Хамлоу. Щелкнул выстрел, затем еще три из другого револьвера. «О боже!» — воскликнул мистер Коттедж, а увидев, как Серпентин вскинул руки и упал навзничь, повторил «О боже!» Кедр схватил сопли оторвал от земли и швырнул на мистера Айдеката и Хека, чего те свалились в одну кучу. С диким криком месье Рюпон подскочил к кедру, но немного опоздал. Кедр уклонился от удара мелькнувшей в воздухе дубины, нагнулся, схватил нападавшего за ногу, опрокинул его и крутнул в воздухе, как кролика, нанеся сокрушительный удар мистеру Хамлоу. Лорд Баррелонга отбежал на несколько шагов и открыл огонь по приближавшемуся пилоту. Куча мала на земле распалась на три человеческие фигуры. Мистер Айдекотт, выкрикивая приказания, бросился на Кедра, за ним последовали Хек и Сопли, а через мгновение Хамлоу и Дюпон. Они вцепились в Кедра, как охотничьи псы в дикого кабана, а он время от времени отшвыривал их прочь. Отец Камертонг бестолково топтался рядом с веревкой. Некоторое время мистер Коттедж, не отрываясь, наблюдал за неуклюжими попытками пленения Кедра, как вдруг заметил других утопийцев, бежавших по склону к месту драки. Они выскочили из двух приземлившихся аэропланов. Мистер Айдекот увидел подоспевшее подкрепление почти в то же время. До ушей мистера Коттаджа донесся крик «Назад! В крепость!». Земляне оставили высокого растрепанного кедра в покое и, помедлив, начали отступать к замку, а потом и вовсе побежали. Гекка набернулся и безжалостно выстрелил в кедра. Тот схватился за грудь и сел на землю. Земляне оттянулись к подножию лестницы, ведущей через арку к замку, и там остановились тяжело дыша, растерзанные и исцарапанные. В пятидесяти шагах от них без движения лежал серпентин. Пилот, подстреленный бараланга извивался и стонал. Кедр сидел с окровавленной грудью, ощупывая спину. К ним на помощь спешили пять утопийцев. — Что за стрельба? — спросила леди Стелла, неожиданно появившись рядом с мистером Коттеджем. «Заложников удалось захватить?» — поинтересовалась мисс Грита Грей. «Не пойму, хоть убей!» — воскликнул мистер дюже остановившись на стене в ярде от них. «Как такое могло случиться?» «Как они могли, так и простоволоситься, леди Стелла!» «Это я их предупредил», — сказал мистер Коттедж. «Вы их предупредили?» — не поверил своим ушам мистер Дюжа. «Чего-чего, а измены я не ожидал!» послышался из подарки гневный голос мистера айдаката 4. Несколько секунд мистер Коттедж не пытался избежать нависшей над ним угрозы. Он всегда жил в совершенно безопасной обстановке и, подобно многим цивилизованным субъектам, совершенно утратил чутье на личные угрозы. И по темпераменту, и по воспитанию он относился к созерцателям, поэтому теперь стоял и словно наблюдал за собой со стороны, как за главным героем великой неотвратимой трагедии. Мысль о бегстве постучала в его разум запоздала, неохотно и как бы извиняясь. «Изменников расстреливают», — подумал он вслух. «Изменников расстреливают». Через узкое ущелье был перекинут мостик. Если не мешкать, по нему еще можно было пробежать, пока не пришли в себя все остальные. Мистер Коттедж был слишком хорошо воспитан, чтобы броситься к мостику, очертя голову. Вдобавок, это немедленно спровоцировало бы погоню. Он прогулочной походкой прошел мимо мистера Дюжи, который был тоже слишком хорошо воспитан, чтобы попытаться его задержать. Ускорив шаг, мистер Коттедж добрался до ступеней, ведущих в башню. Там он взял короткую паузу, чтобы осмотреться. айдакат выставлял часовых у ворот. Возможно, он забыл о мостике и полагал, что мистер Коттедж никуда от него не уйдет. На склоне утопийцы уносили раненых и, возможно, мертвых соплеменников. Мистер Коттедж начал подниматься по лестнице, изображая задумчивость, и задержался в башне на несколько секунд, сунув руки в карманы, словно любуясь красивым видом, после чего повернул к винтовой лестнице, что вела вниз к некоему подобию караульного помещения. Решив, что другие больше его не видят, он начал думать и действовать с лихорадочной быстротой. Караульное помещение подбросило новую загадку. Оно имело пять дверей. На лестницу могла выходить каждая из них, за исключением той, в которую вошел мистер Коттедж. Одну дверь, однако, загораживала стопка аккуратно сложенных ящиков. На выбор оставалось три. Мистер Коттедж открыл по очереди каждую, выглядывая наружу. Все они выходили на каменную лестницу с площадкой, за которой следовал поворот. Он в сомнении остановился перед третьей дверью, как вдруг почувствовал, что из нее повеяло холодом. «Значит, дверь вела к обрыву, иначе откуда взяться холодному воздуху?» «Не иначе это и был верный путь». Он прикинул, не закрыть ли остальные двери. «Нет. Пусть остаются открытыми». На лестнице, ведущей из башни, послышался стук шагов. Мистер Коттедж быстро бесшумно сбежал по ступеням и на секунду задержался на площадке. Его разбирало желание остановиться и прислушаться к действиям преследователей. «Вот дверь, ведущая на мостик, сэр!» — воскликнул Геккон. «Торпейская скала!» — добавил Айдекот. «Отвестная скала в Древнем Риме с юго-западной стороны Капитолийского холма, с которой сбрасывали осужденных на смерть преступников, предателей и беглых рабов». «Точно!» — ответил Барроланга. «Зачем тратить патроны?» «Геккан, вы уверены, что именно эта лестница ведет на мостик?» Шаги простучали в караульном помещении и удалились в направлении другого выхода. «Ушли», — прошептал мистер Коттедж Коченея от ужаса. «Он в западне. Преследователи отрезали выход на мост. Сейчас спустятся туда и сразу поймут, что его нет ни на мосту, ни на другой стороне ущелья, и сделают вывод, что он не мог сбежать. Они, конечно, перекроют выход, заперев дверь на засов, или, если засова нет, выставят часового, после чего вернутся и начнут охоту в своё удовольствие. Что сказал Айдекот? Торпейская скала? Какой ужас! Им нельзя даваться в руки живым! Надо сопротивляться, как крыса, пусть уж лучше пристрелят! Мистер Коттедж спустился по лестнице. Сначала было очень темно, потом снова появился свет. Он оказался в обычном подвале, раньше, вероятно, игравшем роль оружейной комнаты или склада. Помещение было довольно хорошо освещено двумя окнами без стекол, высеченными в скале. В подвале теперь хранились припасы. Вдоль одной стены выстроились большие бутыли, в которых в утопии хранили вино, а вдоль другой стояли разнообразные ящики, обернутые золоченой фольгой. Он взял за горлышко и приподнял одну из бутылей. Неплохая дубинка. А что, если перегородить вход ящиками? Встать рядом и бить бутылью всех, кто сунет сюда нос. Крушить черепа так, чтобы только осколки стекла и брызги вина летели в разные стороны. Такой заслон они не скоро преодолеют. Мистер Коттедж выбрал три бутыли побольше и поставил у дверного проема, чтобы были под рукой. Тут его осенило, и он посмотрел на окно. Мистер Коттедж некоторое время слушал, не скрипнет ли дверь, ведущая на лестницу. Сверху не доносилось ни звука. Он подошел к окну бойницы, влез на подоконнике, прополз вперед, пока не смог высунуться и заглянуть вниз. Внизу зиял отвесный обрыв, на дне которого примерно в 150 футах бурлил горный поток. Скала состояла почти из вертикальных слоев породы, то выступавших наружу, то прятавшихся в ее глубине. Большой выступ на поверхности скалы почти полностью скрывал мост, оставляя на виду лишь его дальний край, находившийся ярдах в 20-30 ниже точки наблюдения. На мосту появился мистер айдакат маленькая далекая фигурка, и устремил взор на каменную лестницу по другую сторону моста. Мистер Коттедж поспешно убрал голову, а когда через некоторое время осторожно выглянул, мистера айдаката на мосту уже не было. Видимо, вернулся в крепость. За дело. Больше медлить нельзя. В молодости, до того, как война сделала путешествия дорогими и неудобными, мистер Коттедж занимался альпинизмом в Швейцарии, не брезгуя также Камберлендом и Уэльсом, а потому рассматривал скалу под окном с видом знатока. Трещины делили ее на почти горизонтальной плоскости с вкраплением преимущественно белой кристаллической породы. Кальцит сообразил он. Этот минерал выветривался быстрее обычного камня, из которого состояла скала, оставляя после себя множество неравномерно разбросанных горизонтальных бороздок. Если повезет, можно обойти выступ сверху по поверхности скалы и спуститься к мосту. Тут ему пришла в голову еще более удачная мысль. Он мог бы спокойно перебраться по скале в первую же нишу, прижаться к стене и переждать, пока его преследователи не закончат осмотр подвала, а потом подняться обратно. Даже если они выглянут из окна, то не смогут его увидеть. А если на амбразуре остались отпечатки пальцев или какие-нибудь другие следы, скорее всего, решат, что он спрыгнул сам или сорвался в пропасть. Но для начала придется осторожно и медленно переползти по поверхности скалы. Это полностью лишало его какого-либо оружия. Бутыли остались в подвале. Желание спрятаться в нише взяло вверх. Мистер Коттедж осторожно выбрался из окна, Нащупал рукой опору, встал на карниз и начал продвигаться к нише. На пути возникли неожиданные трудности. На расстоянии почти пяти ярдов руке не за что было зацепиться. Пришлось прижиматься к стене и полагаться на одни ноги. Он некоторое время неподвижно простоял, не меняя положение. Когда мистер Коттедж двинулся дальше, ему попался разъеденный эрозией участок. Порода угрожающе осыпалась под подошвой, Но, к счастью, он успел крепко ухватиться руками и нашел твердую опору для второй ноги. Отломившиеся кристаллы полетели вниз и пропали из виду без единого звука. Как в бездну канули. Некоторое время мистер Коттедж не мог заставить себя сдвинуться с места. «Я в плохой форме». Он, не шевелясь, стоял, вцепившись в скалу и молился про себя. Потом, сделав усилие, все же возобновил переход. Мистер Коттедж уже добрался до края ниши, как вдруг слабый звук заставил его поднять глаза к окну, из которого он только что вылез. Из бойницы медленно и осторожно высунулась голова геккона Из-под повязки сверкал красный налитый злобой глаз. Пять. Геккон не сразу увидел мистера Коттеджа, а когда, наконец, заметил, поспешно втянул голову обратно и воскликнул «Черт!» послышался неразборчивый шум голосов. Неуместная привычка заставила мистера Коттеджа застыть на месте, хотя он мог бы легко добраться до укрытия еще до того, как из окна высунулся мистер Айдекотт с револьвером. Несколько мгновений они молча таращились друг на друга. «Возвращайтесь, или я выстрелю!» неуверенно сообщил мистер Айдекотт. «Стреляйте!» немного подумав, предложил мистер Коттедж. Мистер Айдекотт вытянул шею, и, заглянув в синеватую темную глубину ущелья, рассудил. «Впрочем, в этом нет нужды. Нам надо беречь патроны». «Вам духу не хватит». «Не в этом дело». «Не хватит. Вы сугубо цивилизованный человек». Мистер Айдекотт нахмурился без тени враждебности. «У вас прекрасно развито воображение», — продолжал мистер Коттедж. «Ваша проблема в том, что вы чертовски хорошо воспитаны». Тогда что с вами не так? Вас экиплинговали. Забили вам голову империи, англосаксами, байскаутами сыщиками и прочей белибердой Если бы я окончил Итон, то стал бы, наверное, таким же, как вы. Я окончил Харроу, — поправил мистер Айдекотт. Совершенно скотская школа. Захолустье, где мальчики носят кок и соломенные шляпы. Как я сразу не догадался, что вы учились в Харроу. Но, как ни странно, я не держу на вас зла. Если бы вам вложили в голову достойные мысли, вы могли бы стать совсем другим человеком. Эх, если бы я был вашим учителем. Но теперь поезд ушел. Ушел, — подтвердил мистер Айдекотт с добродушной улыбкой и покосился на дно ущелья. Мистер Коттедж нащупал ногой выступ за углом ниши. «Можете не торопиться, — сказал мистер Айдекотт. Я не буду стрелять. Голос в подвале, кажется, лорда Барроланге. Предложил сбросить на мистера Коттеджа камни. Другой голос, вероятно, геккона горячо одобрил идею. «Сначала надлежит провести суд по всем правилам», сказал через плечо мистер Айдекотт. Его лицо ничего не выражало, однако у мистера Коттеджа мелькнула мысль. «Может, он вовсе и не желает его смерти?» Пожалуй, он передумал и теперь хочет, чтобы мистер Коттедж убежал к утопийцам и как-нибудь уладил конфликт. «Мы намерены судить вас, сэр», — объявил мистер Айдекотт. «Мы намерены вас судить. Вы обязаны явиться в суд». Он облизал губы и немного подумал. «Суд состоится без малейшего промедления». Корея глазки мистера Айдекотта быстро оценили положение беглеца. Вытянув шею, мистер Айдекотт посмотрел в сторону моста. Мы не станем тратить время на длинные процедуры. У меня почти нет сомнений, каким будет решение суда. Вас приговорят к смерти. Вот как обстоит дело, сэр. Не пройдет и четверти часа, как ваша судьба будет решена в законном порядке. Мистер Айдекотт попытался взглянуть из узкого окна на вершину хребта и заключил, «Пожалуй, мы забросаем вас камнями». «Моритуру сте салюто» идущий на смерть приветствует тебя латынь сострил мистер коттедж с вашего позволения я займу место поудобнее мистер айдакат продолжал пристально смотреть на него я на вас совершенно не в обиде сказал мистер коттедж будь я вашим школьным учителем все могло сложиться иначе спасибо что подарили мне лишние четверть часа и если волей случая именно сказал мистер райдакат Они прекрасно поняли друг друга. Когда мистер Коттедж скрылся за углом в нише, мистер Айдекот все еще смотрел на ущелье, а лорд Барреланга, чей голос едва доносился наружу, настаивал на немедленной экзекуции путем сбрасывания камней. 6. Человеческий разум не поддается объяснению. Разум мистера Коттеджа скакнул от полного отчаяния к радостному возбуждению. Первый болезненный страх гигантской высоты сменился почти мальчишеской самонадеянностью. Предчувствие неминуемой гибели исчезло. Теперь приключение ему нравилось и даже доставляло удовольствие. О том, чем оно могло закончиться, он и думать забыл. Мистер Коттедж неплохо продвинулся до угла выступа. Вот только руки начали жутко болеть, и тут он испытал новое потрясение. Теперь он мог видеть мост во всю длину, и узкое жерло ущелья в придачу. Карниз, вдоль которого он продвигался, не вел к мосту, а находился на добрых 30 футов ниже его. И что еще хуже, путь к мосту преграждали два оврага и рассели на глубины. Сделав это открытие, мистер Коттедж впервые пожалел, что не остался в подвале и не принял бой на месте. Он несколько минут простоял в нерешительности, чувствуя, как все сильнее болят руки. Из оцепенения его вывела скользнувшая по скале тень, которую он принял за тень от пролетевшей мимо птицы. Однако тень мелькнула снова. Мистер Коттедж встревожился, не нападет ли на него целая стая птиц. Он где-то читал о таком происшествии, но постарался не вспоминать подробности. Сверху послышался треск. Он поднял глаза и увидел, как и небольшой выступ у него над головой разбился на мелкие кусочки обломок скалы. Из этого события, во-первых, напрашивался вывод, что суд вынес обвинительный приговор еще до срока, установленного мистером айдакатом и, во-вторых, что мистера Коттеджа прекрасно видели сверху. Он с лихорадочной энергией возобновил движение к спасительной расселине. А враг оказался более удобным, чем сначала казалось. Подъем из него наверх выглядел трудным, но дальнейший спуск не составлял труда. Сверху его надёжно прикрывал нависающий край. Примерно в ста футах ниже имелся уступ с довольно широкой выемкой, защищённой от падающих сверху камней, где человек, если понадобится, мог растянуться во весь рост. Пусть хотя бы руки отдохнут. Без дальнейших проволочек мистер Коттедж спустился во враг, блаженствуя от отсутствия нужды за что-либо хвататься. Здесь преследователи не могли его ни увидеть, ни схватить. По стенке впадины текла вода. Мистер Коттедж утолил жажду и вспомнил о еде, пожалев, что не прихватил из подвала ничего съестного. Он мог бы вскрыть один из ящиков, обернутых в золоченую фольгу, или сунуть в карман небольшую плоскую бутылку вина. Вино пошло бы сейчас за милую душу. Только что толку теперь об этом сожалеть? Он, как ему показалось, очень долго простоял на драгоценном выступе, внимательно изучая уходящую вниз расселину. Она выглядела вполне проходимой на всю длину. Стенки, правда, были очень гладкими, но находились достаточно близко друг от друга. В одну можно упереться спиной, а в другую — ногами. Мистер Коттедж посмотрел на часы. Без десяти девять утра. К Геккану его вызвали в полшестого. В полседьмого он подавал во дворе завтрак. Серпентин и Кедр, очевидно, прибыли около восьми. Через десять минут Серпентин был убит. Потом побег и преследование как быстро все произошло. У него был в запасе весь день. Мистер Коттедж решил возобновить спуск в полдесятого, а до тех пор отдохнуть. Чувствовать себя голодным в такую рань совершенно не суразится. Он начал спуск даже раньше намеченного срока. Первые 100 футов дались легко, но потом расселенно едва приметно стало шире. Мистер Коттедж заметил это, только начав соскальзывать вниз. Он проехал, отчаянно сопротивляясь примерно 20 футов, а последние 10 пролетел в свободном падении, шмякнулся о скалу. Падение задержал еще один уступ шире прежнего. Мистер Коттедж, гудящий от боли головой, благодарно откатился от края уступа. Пара синяков, ничего страшного. «Повезло», — прошептал он. «Удача все еще на моей стороне». Мистер Коттедж немного отдохнул. Затем, успокоив себя, что все будет хорошо, принялся исследовать очередной этап спуска и с удивлением обнаружил, что расселена под уступом совершенно непреодолимо. Она представляла собой две гладкие скальные стенки на расстоянии не менее шести футов друг от друга и уходила в глубину футов на двадцать. В нее было проще броситься вниз головой, чем спуститься. Вслед за этим он обнаружил, что обратный путь тоже закрыт. Мистер Коттедж отказывался поверить, как же глупо он попался. Его разобрал смех, как человека, которого после однодневной отлучки не узнала родная мать. Смех резко оборвался. Мистер Коттедж поочередно повторил все стадии осмотра, ощупал гладкую скалу над головой и прошептал, покрываясь холодным потом, «Какая нелепость!» Из-за кутка, в который он пробрался с таким трудом и мучениями, не было выхода. Ни вперед, ни назад. Он в ловушке. Удача изменила ему. Семь. В полдень, если не врали часы, мистер Коттедж сидел в своей нише, как сидит в кресле в промежутке между приступами боли измученный инвалид, страдающий неизлечимой болезнью, ничем не занятый, потерявший всякую надежду. У него не было ни единого шанса из десяти тысяч, что какое-нибудь событие поможет выбраться из западни По стене струилась вода, но не было никакой еды, даже травинки пожевать. Если не хватит духу спрыгнуть в пропасть, то впереди ждала голодная смерть. Ночью, возможно, будет холодно, но не настолько, чтобы умереть от гипотермии. Вот к какому концу он пришел, оставив далеко позади суетливую лондонскую редакцию и домашний быт Сидденхэма. Какое странное путешествие проделал он и желтая угроза. Камберуэлл, вокзал Виктория, Хоунслоу-Слау, утопия, горный рай, тысячи завораживающих дразнящих картин мира истинного счастья и порядка Долгий-предолгий полет на аэроплане через полсвета и... Смерть. Мысль броситься в пропасти покончить со страданиями одним махом его не прельщало. Нет, он стойко примет любые мучения, пока конец не наступит сам собой. К тому же всего в трехстах ярдах соотечественники мистера Коттеджа тоже ждали своей участи. Как непостижимо и как прозаично. В конце концов, похожий исход наступит для подавляющей части человечества. Рано или поздно человек вынужден лечь, принять мучения и предаться мыслям сначала лихорадочным, потом все больше слабеющим, пока разум окончательно не угаснет. В целом, как считал мистер Коттедж, такая смерть была лучше внезапной. Не так уж плохо некоторое время смотреть смерти в лицо, получая достаточно времени, чтобы мысленно поставить последнюю точку в жизни, размыслить о бытии и всеобщем, и своем собственном. Посмотреть на жизнь отстраненным взглядом, перестав за нее цепляться, что можно сделать только тогда, когда уже ничего нельзя изменить. В уме наступили ясность и спокойствие. Душу охватила грустная умиротворенность, напоминающая ясное зимнее небо. Да, его ожидали страдания. Он это знал. Но не мог поверить в нестерпимые муки. А если ошибался, пропасть всего в двух шагах. В этом плане скальный карниз или уступ представлял собой идеальное смертное ложе удобнее многих других. На больничной кровати боль приходит к человеку надолго, заставляя познать ее в мельчайших подробностях. Голодная смерть, как пишут в книгах, не так уж страшна. Сначала человек испытывает муки голода наиболее острые на третий день потом слабеет и почти ничего не чувствует. Никакого сравнения с изнуряющей пыткой раковых заболеваний и адскими болями при воспалении мозга. Смерть от голода ни капли на них не похожа. Да, он умрет в одиночестве. Но разве человек, умирающий дома в своей постели, менее одинок? Родственники приходят, шепчут «тише, тише, что-то там делают, чтобы облегчить твою участь». Но что с ними обсуждать? Ты уходишь один, своей дорогой. Речь, способность двигаться и желание участвовать в разговорах постепенно покидают тебя. Голоса близких тают. Человек повсюду встречает смерть и уходит один-одинешенек. Кто-нибудь помоложе счел бы полную оторванность от людей в глубине ущелья ужасной участью но мистер Коттедж давно вышел из того возраста, когда питают иллюзии насчет дружеских отношений. Он не отказался бы поговорить напоследок с сыновьями, успокоить расстроенную жену, но даже эти желания были скорее сентиментальными, не настоящими. Прежде, когда ему приходилось говорить с сыновьями, он часто смущался. По мере становления их личности и взросления, ему все больше казалось, что задушевные разговоры посягали на право детей развиваться без чужого вмешательства. Они тоже, он это чувствовал, рабели в его присутствии и замыкались в себя Говорят, потом сыновья сближаются с отцами. Но это потом для него никогда не наступит. Если бы он мог хотя бы сообщить им, что с ним произошло, вот что его тревожило. Такое сообщение оправдало бы его в глазах сыновей, помогло бы их репутации. Они бы больше не думали, как наверняка думают сейчас, что он сбежал из дому, тронулся умом или даже попал в дурную компанию и был ею погублен. Они могли волноваться, испытывать беспричинный стыд или, что еще хуже, тратиться на бесполезные поиски. Все когда-нибудь умирают. Многие люди умерли такой же смертью в причудливых местах, потерявшись в темной пещере, попав на необитаемый остров, заблудившись в австралийском буше брошенные в подземелье и забытое там. Лучше уж умереть без душевных мук и унижений. Он вспомнил бесчисленных страдальцев, распятых римлянами на кресте. Сколько их было воинов армии Спартака, казненных таким образом вдоль опиевой дороги? Восемь тысяч. Десять. Сколько негров умерли в кандалах от голода и бесчисленных других причин? Такие вещи пугают молодые впечатлительные умы, но ужасно они скорее в мыслях, чем в действительности. Чуть больше мучений, чуть меньше. Какая разница? Бог не расточает страдания попусту. Распятие, колесование, электрический стул или больничная койка — исход один и тот же. Ты умрешь, и мучениям наступит конец. Как приятно размышлять о таких вещах без тени страха. Приятно, что когда тебя застали врасплох, ты не засуетился. Мистер Коттедж с удивлением отметил, как мало его заботило при ближайшем рассмотрении мысль о бессмертии души. Он вполне допускал собственное бессмертие или, на худой конец, жизнь после смерти всего себя или какой-то части. Глупо придерживаться догм и отрицать, что какая-то доля, какой-нибудь отпечаток сознания или даже воли не продолжит существование в том или ином виде. Однако его разум отказывался представить, в какой форме это могло произойти. Такое невозможно вообразить. Невозможно предугадать. Подобное развитие событий его не пугало. Мысли о жестоком наказании не приходили ему в голову, и он его не боялся. Вселенная временами казалась ему устроена беспорядочно, но он никогда не считал ее творением сумасшедшего маньяка. Она оставляла впечатление скорее колоссальной безалаберности, нежели преднамеренной жестокости. Мистер Коттедж всегда был слабым, недалеким и подчас не очень умным, однако наказанием за эти пороки были они сами. Он оторвался от мысли о собственной кончине и стал думать о жизни как таковой, о ее повседневной пошлости и возвышенных упованиях. Ему было очень горько, что он больше не посетит другие части утопии, которые во многих отношениях показывали, какой могла бы, возможно, стать Земля. Душу согревала картина того, как здесь воплощались человеческие мечты и идеалы. Но ранило боль от сознания, что этот шанс отнимают у него так рано, когда он только-только начал делать свои наблюдения. Мистер Коттедж осознавал, что на многие вопросы у него пока нет ответов. О местном экономическом устройстве, любви, борьбе и все-таки был счастлив, что увидел хотя бы то немногое, что выпало на его долю. Эти наблюдения очистили душу и вырвали ее из беспросветности, пропитавшей редакцию мистера Стона, вновь подарили надежду. Страсти, конфликты и бедствия 1921 года от Рождества Христова напоминали ту больного лихорадкой мира, не получившего спасительной прививки. Эпоха смятения когда-нибудь иссякнет. Залогом тому служит смутная, неукротимая тяга к правде в крови человека. Эта мысль приносила несказанное утешение прихотливому уму азявшего голодного и неприкаянного мистера Коттеджа, сидевшего на корточках в не огромной скалы, отрезанного от мира непреодолимой высотой над головой и бездонной пропастью под ногами. Как бесславно упустили он и его попутчики шанс подняться до высокого уровня утопии! Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы остудить ребяческие фантазии мистера айдаката и тупую агрессивность его спутников. Почему никто не заметил, как мистер Камертонг присвоил себе роль проповедника, имеющего право обличать, ненавидеть, преследовать и сеять раздор? Каким жалким, слабым и бесчестным показал себя мистер Дюже? А он сам. Чем лучше? Вечно выражающий недовольство? и вечно ничего не предпринимающий. Какая недалекая самка — это Грита Грей. Загребущая, жадная, глухая к любым мыслям, кроме ожидания награды за свою женскую покладистость. Леди Стелла — натура более тонкая, но незакаленная и оттого бесполезная. Женщины, подумал он, представлены в этой случайной экспедиции не лучшим образом. Одна тунеядка, Другая неумеха. Разве можно по ним судить обо всех женщинах Земли? Для утопии земляне не придумали ничего лучше, как побыстрее вернуть ее обратно в состояние насилия, порабощения, жестокости и бесчинств эпохи смятения, в которой жили сами. Они попытались захватить в заложники хаоса Серпентина, большого ученого, и кедра, целителя. А когда это им не удалось, убили или попытались убить? Они тщатся вернуть утопию к состоянию земли. Но если бы не их глупость, злоба и малодушие, земля сама была бы сейчас утопией. Да, старая земля была бы сейчас утопией, цветущим садом, славным земным раем. Вот только сад втоптали в грязь и разорили Айдекот и Хамлоу, Барроланги, Гекканы, Дюпоны и им подобное. Их дурацкому, суетливому топтанию сейчас, похоже, во всем мире нет никаких преград, кроме скулежа мистера стонов робкого осуждения мистера Вдюжи и бесконечных, бесплодных возражений таких людей, как он сам, да еще нескольких писателей и учителей, чьи усилия не оставляют заметного следа. Мысли мистера Коттеджа вновь вернулись к старому другу, школьному инспектору и автору учебников, который так много и упорно работал, а, надорвавшись, так бесславно умер. Он всю жизнь трудился во имя утопии. Быть может, на земле работают еще многие сотни или даже тысячи таких утопийцев. Каким чудом они еще держатся? «Если бы я мог отправить им весточку, — сказал мистер Коттедж, — подбодрить их. Хотя сам он умрет от голода, как провалившееся в ловчую яму животное». Утопия побеждала и будет побеждать. Рвачи и задиры, гонители и патриоты, линчеватели и неспровергатели и вся прочая близорукая, одержимая насилием людская пена сбилась в кучу и катится навстречу окончательному поражению. Они не ведут в жизни истинного счастья, и только спешат от одной бури эмоций к другой, от одного удовольствия к другому. Все их затеи и успехи, войны, слава ярко вспыхивают и гаснут. И только правда Истина. Чистый идеал растет год за годом медленно и неостановимо, как растут алмазы во мраке под давлением земной толщи или как занимается заря среди угасающих свеч затянувшейся ночной оргии. Какой конец уготован ничтожным людишкам наверху? Их жизнь еще больше висит на волоске, чем его собственная, ибо он мог еще пролежать, постепенно теряя силы от голода, не одну неделю, прежде чем в разуме погаснет последняя искра. Они же открыто выступили против могущества и мудрости Утопии, и в эту минуту организованная сила Утопии, вероятно, уже смыкалась вокруг них со всех сторон. И все же он ощущал легкие угрызения совести из-за того, что выдал засаду айдаката Острая уверенность в том, что Земля могла взять верх над Утопией, если позволить Айдекоту захватить заложников, которую мистер Коттедж почувствовал в тот момент, теперь вызывала лишь улыбку. Именно эта убежденность подтолкнула его к необдуманным действиям, как если бы своим слабым окриком он мог в одиночку предотвратить чудовищную катастрофу. А если бы его не оказалось на месте? Или он подчинился бы застарелые привычки поддерживать своих, и та заставила бы его встать в их ряды? Что тогда? Вспомнив, как Кедр отшвырнул сопли, словно комнатную собачонку, а также рост фигуру серпентина? Мистер Коттеджу сомнился, что земляне справились бы с этими двумя даже на лестнице подаркой. аркой. Им пришлось бы воспользоваться револьверами, что они, впрочем, сделали еще на склоне. И вместо двух заложников айдакату достались бы два мертвых тела. Как невыразимо глуп весь этот план! Однако он был не глупее того, как себя вели айдакат, Дюжи и прочие государственные деятели Земли в последние несколько лет. Временами, когда мир корчился в агонии Великой войны, казалось, что земля приближается к утопии. Сквозь черные тучи и дым этих роковых лет светил огонек странной надежды, посул преображения мира. Но националисты, толстосумы, попы и патриоты всех мастей уничтожили эту надежду. Они сделали ставку на старую отраву, старую чуму, на слабость духа цивилизованного человека. Пересчитав оружие, они вновь принялись устраивать засады и усадили женщин за шитье флагов раздора. Им удалось убить Надежду. Но только на время. Ибо Надежда — спасительница человечества, способна возрождаться, как Феникс. «Утопия победит», — уверенно произнес мистер Коттедж. Сел и стал прислушиваться к звуку, раздававшемуся уже некоторое время, но прежде не привлекавшему его внимания. Низкому рокоту где-то наверху в скалах, словно там работала какая-то гигантская машина. Звук усилился, затем снова стал тише и почти пропал. Мысли мистера Коттеджа вернулись к его спутникам. Не слишком ли они сейчас напуганы и растеряны? Ему особенно хотелось, чтобы какое-нибудь событие ободрило леди Стеллу. К его тревоге о ней примешивалась ласковая симпатия. Остальные могут сохранять свой драчливый настрой хоть до самого конца. Наверное, пыжатся сейчас, выполняя очередной нелепый отчаянный оптимистический проект обороны айдаката Кроме, конечно, мистера Дюжи, который пальцем не пошевелит в уверенности, что всегда найдется какой-нибудь джентльменский выход. А если не найдется, тоже не беда. Камертонг и, возможно, Сопли ударятся в религию. Других это будет немного раздражать... Но для Леди Стелла и мисс Гритты Грей религия может сыграть роль своего рода умственного опиума. Ну а Хеку будет достаточно вина в подвале. Они будут следовать законам своего естества, делать то, что от них требуют природы и привычки. Что им еще остается?» Мистер Коттедж погрузился в пучину метафизики. Он поймал себя на том, что смотрит на часы. 20 минут первого». То ли он теперь чаще смотрел на часы, то ли время текло медленнее. Как быть? Завести их? Или дать остановиться? Голод уже основательно давал о себе знать. Конечно, это пока еще не настоящий голод. Просто воображение разыгралось.